Глава пятая. Шамиль. Что-то тут было не так. Не знаю, что именно, но еще в лифте почувствовал. Словно что-то сдерживало Хади. На миг мне показалось, что она тоже чувствует то же притяжение, что и я, но девушка, как всегда, поспешила вернуть меня с небес на землю. Мне категорически не нравилось происходящее, но я уже не мог остановиться. В тот момент, когда погас свет, и это всегда, казалась бы, стойкая женщина, превратилась в напуганную маленькую девочку, что-то внутри меня дрогнуло. Я отбросил все свои планы на соблазнение и просто успокоил ее. Мне кажется, ты врешь сама себе. Останавливаясь напротив нее, не касаюсь. нет, но между нами так мало места, что стоит мне лишь покачнуться и я сольюсь с ее телом единое целое. Кто бы знал, как велик соблазн так и сделать. Смять ее непокорный рот в поцелуи и сделать так, чтобы ее нет превратилось в да. Я мог бы это сделать. Мог бы разбудить ее чувственность и заставить пасть под чарами страсти и желания, но... Этот чертов страх, что плескался на дне ее ореховых глаз, останавливал меня, не давая двинуться дальше. Я не хочу больше с тобой разговаривать. Только подумала, что ты не так плохо, как кажется, а ты опять за свое. Плотно жимает она губы. Такие соблазнительные губки, тронутые розовой помадой. Как я и сказала, в понедельник на работу выходит Мурат. Вот впредь Решай все вопросы с ним. Фырчит она и удивляет меня тем, что просто берет и отталкивает меня, после чего уверенным шагом идет к лифту, чтобы скрыться в нем от меня. Но от самой себя ведь не убежишь, красоточка. Хочешь ты того или нет, но я разбужу в тебе страсть. Мама и сестра твоего партнера очень милые, говорит мама по пути домой. Да? С удивлением кашусь я на нее. Странно, что она столько просидела на банкете. Я-то думал попроситься домой намного раньше. Теперь, кажется, понятно, почему продержалась почти два часа. Видимо, компания Хади и ее мамы пришлись ей по душе. Да, очень милая женщина, а дочка такая хорошенькая и скромная. Жаль, что вдова. Ни детей, ни мужа в таком возрасте. Почему-то слова мамы царапнули меня. Сама мысль о том, что у моей строптивенькой мог быть муж, а уж тем более дети, была, ну, скажем так, неприятной. Но несчастье случается. Неопределенно отвечаю я ей, пытаясь не выдать истинных чувств. Да, действительно, несчастье. Иногда я думаю, что без машин всем жилось бы лучше. Столько жизней уносят автомобильные аварии. А о чем вы говорили? Прервал я ее, видя, что она готова снова окунуться в хандру, вспомнив об аварии, унизшей жизни наших близких. Да обо всем понемногу. Альбина занимается благотворительностью, вот, думаю, присоединиться к ней в пятницу. Будем готовить и раздавать еду бедным. — Ты же не будешь сама готовить? — хмурюсь я. Для вас же я готовлю. Готовить для нас — это одно. Я найму тебе помощника, будешь просто раздавать указания. И не спорь. Видя, что она уже готова возразить, прошу я твердо. С твоим здоровьем нагрузки вредны. Или забыла, что врач сказал. Хорошо, сынок. Хорошо, не волнуйся. Сделаю, как ты скажешь. Радует она меня согласием. Дальнейший путь проходит в тишине и мне удается подумать о том, как именно я буду завоевывать свою красоточку с ореховыми глазками. В понедельник понял, что все не так просто, как я себе представлял. Хади решительно меня избегала. Как ни пытался, я так и не смог с ней пересечься за день. Ведь Мурат вернулся, и у меня больше не было предлогов обращаться к ней. Мы с Хамзатовым всю вторую половину дня провели в переговорах. Мои ребята, приехавшие из столицы, уже начали работать над котлованом, пока мы решали вопросы, связанные с мэрией. На выданных нам бумагах оказалась ошибка, из-за чего нам пришлось изрядно побегать, пока Мурат не подключил знакомого. «Ну вот и пытайся работать после такого честно!» ворчал мой партнер уже под вечер, высаживая меня у офиса, где все еще стояла моя припаркованная с утра машина. «Я домой!» Обещал жене приехать пораньше. я все еще волнуется, что не до конца поправился. С непонятной мне нежностью говорит на прощание Мурат. Его одухотворенный взгляд почему-то заставил меня задуматься. До сих пор не верил, что такой любитель женщин, как Хамзатов, остановился на одной и вполне этим доволен. Да что там доволен, он просто светится от счастья. И ведь женат уже больше года. Покачав головой, направляюсь к своей машине, но тут же замечаю мэр Хади. Неужели все еще не уехала? Хади. Зина, можешь идти, я почти закончила и тоже пойду. Выхожу я из своего кабинета, чтобы отпустить секретаршу. Зная, что Мурат уехал с Дударовым, я спокойно погрузилась в дела и даже не заметила, как рабочий день подошел к концу. Зина, поблагодарив меня, тут же уходит. А я, вернувшись в кабинет, с тоской смотрю на в кабинете диванчик. Спина ужасно затекла, но мне так не хочется оставлять недоделанную работу. Прилягу на пять минут. Решая я, скидываю туфли и сворачиваюсь на боку. Диван у меня что надо, удобный и не кожаный, как обычно принято в офисах. Я просто на пару минуточек закрою глаза. Некоторое время я действительно лежу в полудрюме, думая о разных мелочах, прокручивая в голове вчерашний выходной. Как весело нам было с детьми. Как наш пухляшек развлекал нас новыми словами. Ну, просто спящая красавица. Услышала я словно издалека, но не придала этому значения. Слишком сладок был мой сон, а потом что-то коснулось моих губ. И я с ужасом распахнула глаза. Взвизгнув, я оттолкнула Дударова, склонившегося надо мной. К счастью, он коснулся моих губ пальцем, а не губами, как я изначально подумала. Но это все равно было неприемлемо. Ты что себе позволяешь? Я разве не просила оставить меня в покое? В чем, черт возьми, твоя проблема? Я не хотел тебя пугать. Ворчит он, вставая. И почему ты лежишь тут? Вся такая красивая, даже не заперев дверь. Кто угодно ведь мог войти, офис пуст, людей нет, а ты... Значит, я виновата, что ты ведёшь себя как маньяк. Вскакиваю я с места и надеваю свои туфли. Как маньяк? Приподнимает нахал брови. А как же ещё? Я разве давала разрешение входить? А раз вошел и увидел, что я в таком положении, вышел бы обратно. Но нет, тебе же обязательно надо воспользоваться случаем. А когда это я пользовался случаем? Мих меняется его настроение. Я вижу это по потемневшему взгляду его голубых глаз, которые словно заволокло тучами. Отхожу к своему столу, но Шамиль идет следом, наступая на меня. Знаешь, что значит... Воспользоваться случаем. Останавливается он прямо напротив меня, когда я упираюсь ягодицами в свой рабочий стол. Не подходи, шепчу я, уже зная, что будет. В глазах Дударова такие черти, что фиг ты его остановишь. Он просто берет и молча сокращает оставшееся между нами расстояние и накрывает мои губы своими. Это не первый мой поцелуй, и он не должен так уж меня шокировать. Но шокирует. Наверное, потому что я ожидаю атаки, чего-то грязного, с языком и лапаньем моего тела. Но этого не происходит. Шамиль, на удивление, нежен и просто прижимается к моим губам своими, словно пробует их на вкус. И руки его вовсе не стремятся меня смять. Они нежно обхватывают меня за шею, гладя подушечками больших пальцев чувствительную к чужим прикосновениям кожу. Странно, но я паникую далеко не сразу. Сначала я просто застываю, словно загипнотизированная. Даже успеваю распробовать его поцелуй, но потом в мозгу словно что-то щелкает и холодное зно пробирает все мое тело, топя его в волнах паники и страха отталкивая его так резко, что он отшатывается скорее от неожиданности, чем от силы моего рывка. В самом деле, ну куда уж мне против такого мужика? По сравнению с ним я просто мышка, уступая по всем параметрам. Мне бы в жизни его не сдвинуть, не уступив он сам, и не использую я момент неожиданности. «Ты что себе позволяешь?» — я пытаясь скрыть страх, вызванный его прикосновением. Я тебе не гулящая девка, которую можешь так трогать. Сейчас же убирайся отсюда. Ходи. Наступает он снова на меня, но я безапелляционно указываю на дверь. Вон! Шамиль. Слишком ошеломленный случившимся, я молча киваю и выхожу за дверь, на которую она мне указывает. В жизни бы не подумал, что простое прикосновением губ может так торкнуть. Меня аж трясёт от силы обрушившегося желания. Понимаю, что если не возьму себя в руки, просто ворвусь обратно в её кабинет и разложу её на столе. И будет это далеко не по обоюдному желанию, судя по той злобе и обиде, что плескалось на дне столь милых мне, ореховых глаз. Надо остыть, — говорю самому себе и сажусь в кресло её секретаря в приёмной. Зачем поцеловал? Спрашиваю в пустоту, до сих пор чувствуя на губах ее карамельный вкус. Такой сладости я в жизни не пробовал. Эти пухлые губки давно взывали к себе. И сегодня, после ее очередной тирады, я просто не выдержал. Ведь я и так с трудом держался. Сначала я даже подумал было, что она ответит, что ей тоже понравилось. Но мой маленький ежик опять выпустил свои иголочки. «Ты все еще здесь?» Раздается возмущенный голос, и я поднимаю взгляд на одетую в свой пальто и сапоги девушку. Видимо, собралась уходить. Хади, послушай. Не буду я ничего слушать. И если ты еще раз ко мне обратишься, все Мураду расскажу. Шепетанаппули, вылетая из приемной, я спешу за ней следом. Но чертовка ловко запрыгивает в лифт и прежде, чем я успеваю ее догнать, закрывает двери прямо у меня перед носом. Решаю воспользоваться лестницей и догоняю ее у главного выхода. «Да стой же ты!» Кричу ей, когда она слетает с лестницы и спешит на парковку. «Хади!» «Уи!» Неловко поскальзывается она на льду и падает, отчего я зло чертыхаюсь, боясь того, что она ушиблась. «Черт, вот ведь ведьма упрямая!» В сердцах бросаю я и поднимаю ее на ноги, с облегчением понимая, что она цела, «Да не трогай меня, сколько раз повторять!» Возмущается она, делая шаг назад и снова чуть не падая. «Не трогать? Чтоб ты снова растянулась на земле и на этот раз уж точно сломала себе шею?» Злотцы жужу сквозь зубы. «Взрослая ведь женщина ведет себя...» «Тебе-то что? Ну почему ты вообще...» «А что это?» Начав вываливать на меня очередной поток возмущения, Неожиданно останавливается она. «О чем ты? Хватит пытаться меня отвлечь. Сегодня тебе точно придется...» Стараюсь я добиться от нее признания того, что и ей понравился наш поцелуй. Как вдруг тоже слышу какой-то странный писк на пустынной парковке. «Что за черт?» Начинаю оглядываться, не понимаю, откуда он доносится. «Может, кошка?» Достает Хади свой телефон и, включив фонарик, начинает светить им в сторону раздавшегося писка. Не похоже, это ведь ребенок. Заканчиваю я ошеломленно за нее. Откуда ему тут взяться? Господи, там же мусорные баки. С ужасом говорит девушка и, скользя, но ну, не обращая на это внимания, бежит в сторону баков. Черт, Хади! Догоняю ее и со страхом, не свойственным мне, по очереди открываю крышки стоящих около стены баков. Ребенок. В голове проносятся тысячи мыслей, но самое главное из них — жив ли он. Держи телефон, я его достану. Пытаясь справиться с первоначальным шоком, прошу я девушку. Протягиваю руки и аккуратно беру ребенка, поражаясь тому, как мало он весит. Проверяю его и с облегчением вдыхаю. Живой. Боже, схлипывает Хади, пошатываясь. Надо срочно ехать в больницу. Сможешь за руль сесть? Спрашиваю ее, направляясь к своей машине. Да, да, да. Кивает она, пытаясь взять себя в руки и собраться. Он весь ледяной. Думаю, пролежал там не меньше часа. Трогаю я лоб ребенка. Поедем на моей. Возьми ключи из кармана. Прошу ее, когда мы достигаем машины, и она сразу же слушается, скользя рукой в карман моей куртки. Хади нажимает на кнопку разблокировки дверей и открывает для меня переднюю дверь машины. Держи, укутай его в шарф. Снимает она с головы теплый шарф и протягивает мне. Сейчас, сейчас, маленький. Дрожащим голосом шепчет она и помогает мне укутать ребенка. Надеюсь, нас не остановят. С волнением заводит она машину. Если остановят, ну, объясним ситуацию. Нам сейчас не до соблюдения правил. Говорю я, включая печку. Почему он такой тихий? Он ведь пищал, а сейчас словно не дышит. Выезжая на трассу, паникует Хади, всматриваясь в лицо лежащего на моих руках ребенка. Глаза закрыты, лицо синюшное. Господи, он... Схлипывает она, и я вижу, как ее глаза наполняются слезами. «Он живой», — обрываю я ее. «Следи за дорогой. Чем быстрее мы доедем, тем быстрее ему окажут помощь». «Мы доедем, доедем, мы обязательно доедем». Хади, успокойся». «Он дышит, и как только мы доставим его в больницу, все будет хорошо». «Уверенно», — говорю я, пытаясь не выдать собственного беспокойства». Ведь ребёнок действительно не реагирует. Скорее всего, отключился. Сердце колет от воспоминаний о племяннике. Ведь я с тех пор и не держал больше детей на руках. Молюсь Богу, чтобы дал этой невинной душе выжить и прижимаю свёрток к себе, надеясь согреть его в своих объятиях. Хади. Стоит нам прибыть в больницу, мы с Дударовым тут же мчимся в здание и требуем немедленного осмотра. К счастью, ребёнка тут же забирает дежурный врач и велит нам ждать в приёмной. Я с ума сойду от этого ожидания. Стану я спустя двадцать минут. Шамиль, меряющий приёмную шагами, останавливается и вздыхает. Потом садится рядом со мной, к счастью, не трогая, и говорит "Позвони брату. Уже поздно, и наверняка они волнуются. Пусть приедет, побудет с тобой». «А ты?» – удивляюсь я. «Ну, я же не могу тебя утешить, а ты явно нуждаешься в объятиях, красоточка!» Поражает он меня своими словами, а потом протягивает руку и стирает мою слезинку. Не знаю, что происходит со мной в этот момент, но я, наверное, впервые за последние десять лет действительно чувствую себя в безопасности. Я-то думала, что за три года, которые прошли со смерти Азима, уже научилась это ощущать. Рядом с семьёй и близкими мне ведь ничего не угрожало, но то, что я почувствовала рядом с Дударовым, было чем-то новым. «Всё будет хорошо. Не плачь больше», — говорит он, и я, моргая, отстраняюсь от него, смущенная своей неправильной реакцией. В голове всплывает его поцелуй, и я, вскакиваю с места, обуреваемая паникой, «Пойду в коридор». Говорю ему и выскакиваю из приемной. Дударов может оказаться слишком опасен для моего душевного равновесия. Приехавшие после моего звонка Мурат и Алия как могут пытаются меня успокоить. Невестка обнимает меня, шепча слова утешения. Брат пытается перевести найденного малыша в частную клинику. Но тут приходит Дударов и говорит о том, что этого делать сейчас нельзя. Врач категорически против. И что же нам делать? Смотрю я на него с надеждой. Мне почему-то кажется, что он обязательно найдет выход. Ждать — это все, что нам остается. Выглядя разбитым, говорит Шамиль. На мужчину произошедшее действует не меньше, чем на меня. Я вижу, что он тоже в шоке, и ему так же, как и мне, страшно. Поезжайте домой. Я до утра останусь. Нет, тоже протестую я. Я с ума же сойду от неизвестности. «Хади, а он прав. Твоё присутствие ничем не поможет. Утром мы вернёмся», — говорит брат. По выражению его лица вижу, что протестовать бесполезно, и понуро киваю. Смотрю на Дударова и прошу. «Пожалуйста, позвони мне, если что-то... ничего не случится», — уверенно говорит он, перебивая меня. «Я киваю и позволяю брату увести себя». Дома, под строгим надзором мамы, с трудом впихиваю в себя ужин. «Не понимаю, о чем думают люди, поступающие таким образом?» Вздыхает она после моего рассказа. «Нагуляли, а потом избавились. Ну, даже если и нагуляли. Зачем поступать так жестоко? Неужели нельзя было отдать в приют? Или оставить у какого-нибудь порога?» схлипывает невестка. Мурат поднялся к детям, так что мы спокойно могли обсуждать подобные темы. «Ну-ну, дорогая, не нервничай. Молочко уж пропадет!» Обнимает ее мама, притягивая к себе. «Это так ужасно!» Схлипывает она в ответ, а я вдруг четко представляю лицо того бедного малыша. Оно словно отпечаталось в моем сознании. «А мы даже не узнали, мальчик это или девочка». Моргаю я, селись не разреветься. Еще узнаете. Я уверена, что ангелочек будет в порядке. Бог защищает младенцев. Как дела? Пишу я сообщение, найдя контакт Дударова в мессенджере. На самом деле он уже писал мне ранее, но я все удалила и внесла его в черный список, из которого теперь вытащила. Не так плохо, как могло бы быть. Отвечает он почти сразу же. «Это как?» – не понимаю я. Они считают, что проблема скорее в том, что он родился раньше срока, чем в переохлаждении. Кажется, мы нашли его практически сразу после того, как его там оставили. Слава Богу! Как хорошо, что я решила сегодня задержаться. Пишу ему под влиянием эмоций. Уверен, выбегая из офиса, ты думала с точностью наоборот. В ответ на это я молчу. Не знаю, что ответить, да и не хочу возвращаться к тому, что случилось в моем кабинете. В моей голове до сих пор не укладывается то, как я отреагировала на его поцелуй. «Кстати, у нас мальчик», — пиликает вновь телефон. «Правда?» — улыбаясь, я вмиг забываю обо всех мыслях. «Ага. Врач говорит». Вырастет красавчиком. Читаю ответ и молю, чтобы эти слова сбылись. Бедный ребенок не должен пострадать от жестокости и грехов людей.